243. Сотрудничество дается нелегко. Для усвоения его иногда требуется целый ряд жизней. Люди трудно понимают совмещение индивидуальности с общимым трудом. Как корабль в бурю качается, человеческое сознание забывая синтез